не превысил установленных 35 миль в час. Выехав за пределы города и оставшись на шоссе номер 35, он дал чуть больше воли своему мустангу. Студебекеровский мотор работал мягко, и его урчание чем-то походило на урчание кота, часом раньше лежавшего на коленях Хелстона в доме старика. Он улыбнулся при этом сравнении. По занесенным снегом, замерзшим ноябрьским полям, кое-где покрыто мостовыми кукурузной стерни, Он понесся, делая уже 70 миль в час. Кошка сидела в хозяйственной сумке, в которой для прочности были сделаны двойные стенки. Сверху ее надежно стягивал толстый шпагат. Сумка лежала на заднем сидении. Когда Хелстон укладывал кота в сумку, и сейчас в дороге, он продолжал мирно посапывать. Возможно, он понимал, что нравится Хелстону, и чувствовал себя с ним как дома. И он, и кот в сущности были одиночками. — Странное задание, — подумал Хелстон, и неожиданно удивился, поймав себя на мысли, что он считает это заданием. Может быть, самым удивительным во всем этом было именно то, что кошка действительно ему нравилась. Он чувствовал некую близость, существовавшую между ними. А раз коту удалось избавиться от трех старых перечниц, значит, немалая в нем сила. Особенно если говорить о Гейдже, который вез его в Милфорд на свидание с ухмыляющимся ветеринаром. А тот уж точно находился в предвкушении того момента, когда сможет засунуть его в миниатюрную газовую камеру размером с микроволновую печь. хилстон действительно испытывал некоторую расположенность к коту, хотя и не собирался отказываться от своего намерения выполнить контракт. Однако он сделает все это с соблюдением должного приличия и убьет его быстро и профессионально. Остановит машину на краю какого-нибудь заснеженного поля, вытащит кота из сумки, свернет ему шею, после чего отрежет хвост, чтобы показать его старику. А потом, думал он, я похороню его, как полагается. Не нужно, чтобы кошка доставалась мусорщикам или каким-нибудь бродягам. Именно в тот момент, когда он размышлял обо всем этом, кот неожиданно предстал перед ним, прямо над приборной доской. Его черно-белая морда была повернута к нему, а рот, как оказалось, Хелстону чуть-чуть приоткрылся в хищной ухмылке. «Черт!» — прошепел Хелстон, нервно бросив взгляд направо. В стенке двойной сумки была прогрызана большая дыра. Он едва посмотрел вперед, он снова посмотрел вперед, и в это самое мгновение кот, подняв лапу, ударил его по лицу. Он резко откинулся назад и услышал, как завержали колеса мустанга. Машина метнулась через двойную желтую полосу на шоссе, и ее занесло куда-то назад. Кот продолжал стоять на приборном щитке машины. Он, что было сил, ударил его. Зверь зашипел, но с места не сдвинулся. Хелстон нанес еще один удар, но вместо того, чтобы отскочить в сторону, кот бросился ему на лицо. Гейдж, подумал он, — «прямо как Гейдж. Нога надавила на педаль тормоза. Кот сидел у него на голове, стараясь поглубже вонзить когти, чтобы удержаться.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 только скользнула по упругим кошачьим мускулам. Вслед за этим его сознание погрузилось в непроглядную тьму. Луна покатилась за горизонт. До рассвета оставался примерно час. Мустанг лежал на брюхе в поросшем низким кустарником овраги. В его радиаторной решетке запутались клочья колючей проволоки. Весь период машины превратился в кучу метролома. Постепенно Хелстон начал приходить в себя. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, Был кот, сидевший у него на коленях. Он спокойно мурлыкал и смотрел на него своими сияющими на черно-белой морде зелеными глазами. Ног своих он не чувствовал. Он скользнул взглядом мимо кота и увидел, что перед машины был полностью разрушен, а задняя часть ввалившегося в салон двигателя раздробила его ноги, а самого его намертво зажала, словно похоронило. Где-то далеко заухала сова, почуявшая добычу, а совсем близко. Словно внутри. Мерное кошачье урчание. Казалось, кот улыбается ему. Хелстон видел, как он встал, выгнул спину и потянулся.